витюшечка родной ты даже не представляешь как я рада тебя видеть тань ты знаешь что это всегда взаимно тепло отозвался седов видно было что он искренне рад моему порыву я нисколько не клевил душой в ту секунду роднее его у меня человека не было в следующую секунду я только подтвердила это поскольку повисла у него на шее и от души поцеловала Слезы сами навернулись на глаза. Седов настолько не ожидал этого, что даже не ответил на поцелуй. В следующую секунду он уже оправился. «Ну, теперь, как честный человек, я просто обязан на тебе жениться!» Сказав, сразу стал серьезен. Бережно усадил меня на лавку и предложил. «А теперь колись. Что случилось? Судя по твоему поведению, что-то очень серьезное». — Серьезно, ведь серьезнее некуда. Но рассказать пока я тебе ничего не могу. — Это почему еще? — нахмурился Седух. Причин было несколько. Прежде всего то, что я хорошо знал вить Расскажи я ему все, он взбесится и тут же ринется в атаку. — Лес рубят, щепки летят. — поговорка, которая очень к Седову подходит. Только если разряжённый седов начнёт рубить лес, летят не щепки, а целые стволы. А это в моём положении было ой как не нужно. Вторая причина на ту минуту у меня не было ещё чёткого плана действий, и я не знала, что могу делать в сложившейся обстановке, от чего нет. А мне это нужно было знать обязательно. Третья причина я не хотела обнаруживать свои догадки противника. А начни я действовать промолинейно, они тут же это поняли бы. Вот потому-то я еще раз поцеловала Витюшу и предложила. — Вить, ты же знаешь, что это не от недоверия. Просто я действительно не могу. Давай лучше поиграем в игру. Ты кое-что сделаешь для меня, только о -о очень осторожно. А спрашивать, что и зачем не станешь? Виктор хмыкнул и немного сутулился — Эта игра мне хорошо знакома. Она у нас начинается каждый раз, когда тебе что-то нужно. — Седов! — я постаралась, чтоб мой голос звучал как можно убедительнее. — На сей раз я действительно вляпалась по самые уши. И мне действительно нужна твоя помощь. — Даже так? — прищужил все он. — Именно ведь, именно! — еле слышно подтвердила я ему. А потом неожиданно для самой себя попросила, увези меня сегодня к себе. Не хочу ночевать дома. Одна.